Рассказывает Марина Аймалова. «Недавно мы с пациентами ездили в наш парк на электромобиле, но Людмила Павловна не смогла по самочувствию, о чем сильно сожалела, и я с ней договорилась через неделю повторить индивидуальную экскурсию, если позволят погода и состояние. И вот все сложилось, и мы поехали. Ну как поехали? Поехала Людмила Павловна на своей модной электроколяске, а я в припрыжку за ней все три часа восемь километров бежала и только приговаривала. «Людмила Павловна, осторожнее! Людмила Павловна, не спешите, тут брусчатка!» Но не тут-то было. И вот под этим деревом я проеду, и фонтан мне надо, и дворец, и церковь, где наш отец Серафим служит, и гусей еще поглядеть, и молодежь на лодках, и фотографии везде, на дорожках, у скульптур на фоне того и этого. Фоток получилось штук восемьдесят. Уже вечером, когда отдышались и я, и она, Людмила Павловна сказала, «Вот и все. Можно завтра домой. Ведь я из-за парка вашего сюда и ехала. Моя курортная история подошла к концу. Вот отредактирую фотки, как выложу в одноклассники. Все обзавидуются. Они и так мне не верят, что я тут как в санатории. А так вообще в обморок попадают». Вот такая санаторно-курортная история.